как тетушка рассказывала о том, как у нее был ручной воробей, живчик. Рассказ. В нашем доме за ставнем окна воробей свил гнездо и положил пять яичек. Мы с сестрами смотрели, как воробей по соломинке и по перушку носил заставень и вил там гнездышко. А потом, когда он положил туда яйца, мы очень обрадовались. Воробей не стал больше прилетать с перышками и соломой а сел на яйца. Другой воробей, нам сказали, что один муж, а другой жена, приносил жене червей и кормил ее. Через несколько дней мы услыхали из ставни писк и посмотрели, что сделалось в воробьином гнезде. В нем было пять крошечных голых птичек, без крыльев и без перьев, носики у них были желтые, мягкие и головы большие. Они показались нам очень некрасивы и мы перестали на них радоваться, а только иногда смотрели на то, что они делали. Мать часто от них улетала за кормом, и когда она возвращалась, воробушки списком открывали свои желтые клювики, и мать отделяла их кусочками червяков. Через неделю маленькие воробьи подросли, покрылись пухом и стали красивее. И тогда мы опять стали часто на них смотреть. Мы пришли утром к ставню посмотреть наших воробьев, и увидали, что старый воробей лежит мертвый подле ставня. Мы догадались, что воробей сел на ночь на ставень и заснул, и что его раздавили, когда закрывали ставень. Мы подняли старого воробья и бросили в траву. Маленькие пищали, высовывали свои головки и открывали клювики, но их некому было кормить. Старшая сестра сказала, «Вот, у них теперь нет матери, некому их кормить». Давайте выкормим их. Мы обрадовались, взяли коробок, наклали в него хлопчатой бумаги, уложили в него гнездо с птичками и понесли к себе наверх. Потом мы нарыли червяков, намочили хлеб в молоке и стали кормить воробушков. Они ели хорошо, трясли головками, чистили клювики об стенки коробка, и все были очень весело. Так мы их кормили весь день и очень на них радовались. На другое утро, когда мы посмотрели в коробок, мы увидали, что самый маленький воробушек лежит мёртвый. А лапки его запутались в хлопчатую бумагу. Мы его выкинули и вынули всю хлопчатую бумагу, чтобы другой в ней не запутался, и положили в коробок травы и моху. Но к вечеру еще два воробья растопырили свои перышки и раскрыли рты, закрыли глаза и тоже померли. Через два дня умер и четвертый воробушек. И остался только один. Нам сказали, что мы их окормили. Сестра плакала о своих воробьях, и последнего воробья стала кормить одна. А мы только смотрели. Последний пятый воробушек был веселый, здоровый и живой. Мы называли его Живчиком. Этот Живчик жил так долго, что уже стал летать и знать свою кличку. Когда бывало, сестра закричит «Живчик! Живчик!» Он прилетит, сядет ей на плечо, на голову или на руку, и она его кормит. Потом он вырос и стал сам кормиться. Он жил у нас в горнице наверху, улетал иногда в окно, но всегда прилетал ночевать на свое место в коробок. Раз он утром никуда не полетел из своего коробка. Перья у него стали мокрые, и он их растопырил, как и другие воробьи, когда они умирали. Сестра не отходила от живчика, ходила за ним но он ничего не ел и не пил. Три дня он был болен и на четвертый умер. Когда мы увидели его мертвым на спинке, с подкорюченными лапками, мы все три сестры стали так плакать, что мать прибежала наверх узнать, что случилось. Когда она вошла, она увидала на столе мертвого воробья и поняла наше горе. Сестра несколько дней не ела, не играла, все плакала. Живчика мы завернули в наши самые лучшие лоскутки. Положили в деревянный ящичек и зарыли в саду в ямке. Потом сделали над его могилкой бугорок и положили камушек.